Размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далегх. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. Тот-то -то я смотрю у меня на морде белое пятно. Откуда оно спрашивается? Филипп Филиппич человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса дворника. В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. А к качеству еды у Филипп-Филипчик говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарья Петровна закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой.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 Вы поглядите, что он с вашими колошами сделал. Никого драть нельзя, волновался Филипп Филиппч. Запомни это раз на всегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппч? Я удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешало, сава хулиган? М-м. скулил пёс под лизы и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с квалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сава с разортым животом,